Наруто. Путь воина. Специально для сайта Rulade.ru Глава первая. Смерть. Это был такой же день, как и любой другой, когда в комнату ворвались первые лучи солнца, и парень медленно проснулся. Ему было чуть больше двадцати, с черными глазами и стрижкой в армейском стиле. Но все же его можно назвать довольно привлекательным. Он встал... Умылся и поел, а потом схватил кошелек и вышел из квартиры. Глядя на медленно затягивающееся движение, парень подумал, «Еще один скучный день». Его зовут Дрейк, сирота, воспитанный генералом. Как и его отец, Дрейк вырос, став честным человеком. В честь своего отца Дрейк вступил в армию, где был быстро признан за его талант. Поскольку он буквально провел всю свою жизнь в армии, он вскоре стал непревзойденным в боевых искусствах и из-за его чудовищного таланта, благодаря которому он развил фотографическую память. Он выполнял одну миссию за другой, создавая легенду в армии, но вскоре ему стало скучно. Не было ничего, что могло бы его взволновать, заставить кровь закипеть от азарта, Поэтому Дрейк решил покинуть армию. Даже будучи обычным солдатом, награды, которые он получал за выполнение определенных миссий, могли сделать его одним из самых богатых людей в мире. Более того, иногда он также работал наемником. Несмотря на то, что у него были все эти деньги, Дрейк никогда не оставлял себе больше, чем ему нужно для ежедневного приема пищи. Остальное он использовал для обеспечения жильем бездомных, поддержки детей в образовании, ухода за престарелыми. С того момента, как он начал зарабатывать, Дрейк всегда отдавал все тем, кто нуждался в этом больше, чем он. Покинув мир сражений, он получал удовольствие от других вещей, таких как романы и аниме. Дрейк всегда ожидал неожиданных поворотов в рассказах, Остальная часть дня прошла в одно мгновение. Он шел по тротуару и остановился на перекрестке. Когда Дрейк ждал сигнала, чтобы пересечь его, он увидел, как грузовик теряет управление и направляется в сторону пары и их ребенка. Его тело среагировало само по себе, и, будучи экспертом в боевых искусствах, он быстро достиг их, обняв ребенка и оттолкнул пару с дороги. Автомобиль врезался в его спину, отправив его в полет. Удар сломал несколько костей в его теле, и одна из них пронзила его легкие. Но Дрейк не отпустил ребенка и смягчил его падение. Толпа начала собираться, а пара помчалась туда, где лежал Дрейк. Он медленно наклонился в сторону и сел. У него было тяжелое дыхание, и Дрейк чувствовал, что вот-вот сплюнет кровь, но он проглотил ее увидев испуганную девочку. С улыбкой на лице, погладив ее по спине, Дрейк сказал. «Не бойся! Все в порядке! Все в порядке!» Маленькая девочка медленно подняла голову и увидела его несколько бледное, но красивое лицо и теплую улыбку. Она успокоилась, и в этот момент ее родители подбежали к ней и осторожно взяли ее. Они быстро подошли к Дрейку и хотели вызвать скорую, чтобы она забрала его в больницу, но он остановил их. «Я знаю свое тело лучше всех. Мое время пришло». У них были слезы на глазах, а женщина сказала «Спасибо, что спасли мою девочку». Дрейк улыбнулся им и сказал маленькой девочке, прижимающейся к руке матери «Вырасти». «Великолепную леди». С этими словами и улыбкой на лице, Дрейк медленно закрыл глаза. Все люди, окружающие это место, были опечалены. Поскольку его последняя частичка жизни угасала, Дрейк пожелал. «Я бы хотел, чтобы моя следующая жизнь была похожа на тех попаданцев из романов, где они получают систему». И сражаются с сильными противниками. Пространство на мгновение затрясло, и возле его головы образовалась легкая трещина. Люди, окружавшие Дрейка, не заметили, как крошечный лучик света вышел из его головы и улетел в трещину. После того, как лучик вошел в трещину, она медленно закрылась. Конец первой главы. Эй, эй, друг, ты подписался на канал? а лайк поставил, а колокольчик нажал, мы очень молодой и амбициозный проект, поэтому мы рады любой поддержке. Спасибо за внимание. Глава вторая. Нави. Огромное безграничное пространство. Колоссальные шары, которые, казалось, были сделаны из газа, плавали по всему пространству, и среди них всплыло пятнышко света сначала может показаться что свет может погаснуть в любой момент но какая то сила удерживала его вместе это было не что иное как последний оставшийся кусочек души дрейка когда он плавал вокруг, то точно знал что он мертв, но в то же время он был жив ситуация казалась ему невозможной он плавал рядом с этими шарами в течение неизвестного периода времени пока однажды пространство вокруг него не задрожало. Каждый из этих шаров выровнялся в идеальном завораживающем порядке с Дрейком в центре, а затем все эти шары испустили ослепительное сияние, которое просачивалось в его душу. Не понимая, что происходит вокруг него, Дрейк был очень спокоен, пока не почувствовал, как теплое чувство обнимает его, а затем отключился. Когда он пришел в себя, Он почувствовал, что находится в воде. «Когда я упал в воду?» Спросил он себя, а затем услышал голос. «Создание мировой резонансной системы завершено». «Кто?» — закричал Дрейк. «Мастер, я — мировая резонансная система. Я — твоя система». «Система?» Дрейк был в шоке, ведь это было невозможно. «Как такое могло произойти?» «У меня есть система!» «Мастер, вы меня создали!» «Я?» — взволнованно спросил Дрейк. Он был снова удивлен. Он создал систему. Но как мог он, смертный, создать систему? «Я создал тебя? Как? Я человек! Я не могу даже создать банан!» «Благодаря вашей прошлой жизни!» Спокойно ответила система. «Моя предыдущая жизнь?» Нерешительно спросил Дрейк. «Да, мастер. В прошлой жизни вы начали зарабатывать деньги с юных лет благодаря своему отцу. Но все заработанные деньги вы раздавали людям, которые нуждались в них больше, чем вы. Вы вели скромную жизнь с юных лет. Дети выросли благополучно благодаря хозяину, и это действие накопило много кармы. конечно Это само по себе не оправдает мое создание. Мое создание произошло из-за последней девушки, которую вы спасли. А, маленькая девочка. Что она сделала? Пожертвовав своей жизнью, вы спасли ее. Даже на пороге смерти вы показали ей свою улыбку, заставив ее чувствовать себя в безопасности. И это полностью изменило ее. Та маленькая девочка выросла, чтобы стать заботливой и доброй. Шаг за шагом она изменила общество. И люди изменились, показывая доброту, которую вы показали ей. Не только дети, пожилые, но и другие люди, для которых вы делали добро, присоединились к ней в ее деле. Когда ее время прошло, ее место занял другой человек. И это все еще продолжается. История о том... Как вы спасли ее и подарили свою улыбку, чтобы утешить ее даже после смерти, стала историей для будущих поколений, как пример того, что значит быть настоящим человеком. Дрейк был очень счастлив, узнав, кем она стала, и он спросил. Как ты был создан? Кармы, которую вы накопили, было недостаточно, чтобы создать меня. Но после вашего желания в момент смерти, ваша карма неожиданно продолжала расти, и вы были удержаны от перерождения. Спустя долгое время ваша карма накапливалась до определенной точки, и я был создан. Подожди, продолжала расти? Но как? История о том, как вы спасли ее, была передана людям и грядущим поколениям, и именно благодаря этому они изменились так, что благодаря вам мир изменился к лучшему. Это было неожиданно, Но Дрейк успокоился и спросил, «Где я?» «Вы сейчас в утробе матери». «Я переродился?» «Да, мастер». «Как тебя зовут?» — спросил Дрейк. «Мировая резонансная система». «Это довольно неудобно. Я буду называть тебя Нави», — кивнул Дрейк. «Да, мастер». Спасибо за прослушивание. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии, подписываться на канал и жать на колокольчик. Глава третья. Система. «Что это за мир?» — спросил Дрейк. «Мир Шиноби, мастер», — ответил Нави. «Мир Наруто?» — опешил Дрейк. «Как человек, которому нравилось читать романы и смотреть аниме...» Дрейк хорошо разбирался в самых популярных, поэтому он определенно знал мир Наруто. Да, некоторые называют этот мир миром Наруто. Но как? Разве это не просто выдуманная история? Спросил Дрейк, хмурясь. Нет, этот мир, безусловно, существует, но его могут воспринимать только некоторые люди. В мире мастера некоторые люди родились с более высокой частотой души. Эти люди способны ощущать другие миры в одном и том же плане или измерении и рассчитывать наиболее вероятное будущее. Именно такие люди в мире мастера принимают эти миры за воображение, спокойно ответил Нави. Аниме-миры существуют? Это шокировало Дрейка, потому что он, как хардкорный любитель аниме, думал, что будет круто, если он сможет отправиться в другие аниме-миры. «Да, они существуют. Также в них существуют абсолютно стабильные законы». «Что такое стабильные законы?» — спросил Дрейк. «Мастер, у вас недостаточно квалификации». Нави ответил ровным тоном. «Когда же я буду квалифицирован?» — снова задал вопрос Дрейк. «Когда вы достигнете вершины мира», — равнодушно ответил Нави. «Не так просто. Эх, Нави, что ты можешь делать?» Дрейк сдался, решив спросить систему о её возможностях. Как и любая система из ваших воспоминаний, я могу показать вам ваш статус, магазин, миссии и инвентарь. Круто! Покажи мой статус. Да, мастер. Дрейк. Неизвестно. Возраст. Ещё не родился. Тип энергии. Неизвестно. Защита. Ноль. Атака. Ноль. Интеллект. 360 мудрость 325 магазин функция покупки недоступна до рождения миссии недоступны инвентарь пустой мировые очки Ноль. энергетические очки Ноль. я понимаю, что моя атака и защита равны нулю, так как я ещё не родился. Но почему мои интеллект и мудрость так высоки? И что за мировые очки? «И энергетические баллы?» Приподняв брови, спросил Дрейк. «В своей прошлой жизни вы считались гением, а после вашей смерти вы были удержаны от перерождения, и энергия, необходимая для поддержания вашей души, пришла из самой пустоты, таким образом увеличивая и очищая вашу душу. Поэтому у вас такой высокий интеллект и мудрость. Что касается мировых очков, и энергетических баллов чтобы понять для чего они нужны просто откройте магазин магазин быстро сказал дрейк магазин родословные техники открой родословные сказал дрейк родословные наруто блич охотник икс охотник бессмертный мир один божественный мир один дрейк видел множество миров и он знал, что в каждом из них содержатся кровные линии из этих миров. «Открой мир Наруто», — выбрал Дрейк мир, в котором он вскоре родится. Мир Наруто. Лава. Тысяча. Э-о. Огонь. Тысяча. Э-о. Лед. Тысяча. Э-о. Намикадзе. Две тысячи. Э-о. Узумаки. Пять тысяч. Э-о. сен -джу. 20.000 EO у Чеха. 20.000 EO. Когда Дрейк увидел эти цифры, он понял, для чего нужны EO и уже догадался, для чего нужны MO. Поэтому он открыл методы и оказался прав. MO используется для покупки техник. Техники: водный стиль, огненный стиль, стиль ветра, стиль земли. «Стиль молнии» — «Янь» — «Инь». «Открой стиль воды», — сказал Дрейк. «Скрываясь в тумане» — «1000 МО». «Водяной дракон» — «5000 МО». «Водная стена» — «200 МО». Открыв водный стиль, он понял основные функции системы. «Сколько месяцев до моего рождения?» «Девять месяцев». «Нави, что мне делать до этого?» «Мастер все еще имеет много очков кармы, поэтому я предлагаю мастеру что-то сделать с ними». «Много?» — нерешительно спросил Дрейк. Когда он говорил с Нави о том, как он создал Добродетель, он понял ее ценность. «Почему ты не сказала раньше?» — спросил Дрейк с возмущением в голосе. «Мастер, вы не спрашивали», — ответил Нави ровным голосом. — выругался Дрейк. — Спасибо за прослушивание. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Глава четвертая. Хаос. Дрейк был очень взволнован, узнав, что у него все еще остается добродетель. Просто создание самой системы является доказательством того, насколько сильна добродетель. Сейчас серьёзная проблема заключается в том, как эффективно использовать её в своих интересах. Эй, Нави, ты можешь показать мне добродетель в цифрах? Да, мастер. Тогда сделай это. Статус. Дрейк. Неизвестно. Возраст. Ещё не родился. Энергетическая форма. Неизвестно. Защита. Ноль. Атака. Ноль. Скорость. Ноль. Интеллект. 360. Мудрость. 320. Магазин. Функция покупки недоступна до рождения. Миссии. Недоступны. Инвентарь. Пустой. ЭО. Ноль. МО. Ноль. Карма. Две тысячи миллиардов. Пять тысяч миллиардов. Вау! У меня есть еще тонны кармы! Я буду непобедим, если использую её правильно. И да, и нет, мастер. Очки добродетели останутся с вами только до рождения. Дерьмо! Почему? У вас будет новая жизнь, поэтому старую нужно оставить позади. Любое преимущество, которое вы получаете от прошлого, может быть сделано только между промежутком вашего рождения и смерти. «Я думаю, так тоже отлично». Дрейк был очень счастлив, когда знал, что у него осталось тонна добродетелей. У него уже есть система, так что он сам чит. «Нави, что ты предлагаешь мне делать?» «Мастер может создать метод культивирования уровня творения, мощную родословную, особые черты и так далее». «Подожди, как это сделать?» Меня создала твоя добродетель, которая была принята хаосом. Вам просто нужно снова пожелать, и хаос сделает всё остальное. Хорошо. Кстати, что такое хаос? Мастер не квалифицирован, чтобы знать ответ. Почему бы и нет? Забудь. Мне просто нужно пожелать... Нави, ты можешь рассчитать конкретное количество добродетелей, которое мне нужно для каждого моего желания? «Да, мастер, я был рожден хаосом, поэтому связан с ними». Дрейк думал о том, чего ему следует желать, но он не имел в виду ничего особенного. Внезапно он о чем-то подумал. «Во всех тех романах, которые я читал, все происходило из изначального хаоса, поэтому если бы у меня была родословная, похожая на хаос, я бы не стал ОП». Имея в виду эту мысль, он спросил Нави. «Нави, упомянутый тобой хаос пришел из изначального хаоса?» Нави некоторое время молчал, прежде чем ответить. «Да, мастер». «Тогда существует ли родословная изначального хаоса?» «Нет, мастер, существует множество кровных линий, но никогда не было родословной изначального хаоса, потому что наличие ее...» Похоже на наличие любой другой кровной линии. Более того, это никогда не произойдет естественным образом. Никогда. Так что ты хочешь сказать? Это может произойти при определенных обстоятельствах, как сейчас. Да. Нави, рассчитай необходимую добродетель для родословной изначального хаоса. Прогресс. 2, 15, 45. Все эти колоссальные шары снова начали сиять, а затем вернулись в нормальное состояние, как будто ничего не произошло. Нави ответил. «150 тысяч миллиардов очков добродетелей!» Дрейк был озадачен словами, которые услышал. «Что за хрень? Чтобы создать эту родословную, нужно столько очков? Где мне их взять?» «Мастер, есть другой способ». Дрейк был похож на человека, который внезапно получил спасательный жилет. Поэтому он быстро спросил. Какой? Мастер может пожелать полой родословной хаоса. Полая? Верно, мастер. Хотя у нее нет происхождения всех кровных линий, но ее можно модернизировать. Как и его название, подразумевается, что оно пустое. Его можно сложить с другими линиями крови. И когда определенное число будет достигнуто, оно станет настоящей родословной хаоса. С моей помощью мастеру просто нужно купить и сложить их, и у вас будет истинная родословная хаоса. Тогда почему никто не попробовал? спросил Дрейк. Потому что такая родословная также невозможна, но теперь это возможно из-за вашей добродетели и моего существования. Дрейк был счастлив Поэтому он быстро спросил Нави, «Сколько добродетелей нужно для полой версии?» Нави, «1500 миллиардов». Дрейк, «Что?» «Вот почему я сказал, что обычно это невозможно». Дрейк успокоился, и чтобы он не делал с остальными точками, он вдруг что-то придумал и сказал, «Нави, вычисли очки, необходимые для обучения в изначальном хаосе». «Расчет!» Колоссальные шары снова испустили свет, а затем пришли в норму. «Нави!» «Двести миллиардов очков!» Дрейк был удивлен низкими точками для руководства, поэтому он спросил «Нави!» «Нави! Почему руководство такое дешевое?» «Руководство бесполезно без кровной линии. Или вам нужно как минимум девять кровных линий и пустая версия?» чтобы получить какое-либо достижение. Дрейк. Понятно. Сколько времени потребуется, чтобы выполнить два желания? В настоящее время вы находитесь в утробе матери, поэтому, чтобы сделать стопроцентно чистую полую версию родословной и убедиться, что мать не умрёт во время процесса, понадобится от 7-8 месяцев до 5 месяцев. Хорошо. У меня осталось еще 300 миллиардов. Подсчитай очки, необходимые для того, чтобы иметь возможность изменять родословные, включая мою. Нави. Расчет. Нави. 50 миллиардов. Так. Это означает, что осталось 250 миллиардов. Вычисли необходимые очки для того, чтобы иметь наибольшую близость к каждому элементу, а также иметь наивысший талант Во всех элементах и во всех аспектах. Нави. Расчёт. Нави. 220 миллиардов. Подсчитай очки, необходимые для того, чтобы иметь возможность производить любой материал, который я хочу. Нави. 29 миллиардов. Нави, ты точно сможешь всё правильно сделать? Мастер, я часть вашей души, а также связан с хаосом. Я могу сделать это для вас. Правда? Хорошо, сделай это. Мастер, пока это происходит, вы будете без сознания. Хорошо. Трейк готовился к длинному сну. Инициализация. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Увидимся через 8 месяцев. Нави. Спасибо за прослушивание. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Глава пятая. Очень много очков. Время шло, дни превращались в недели, недели в месяцы, пока однажды Дрейк, наконец, не обрел сознание. Ты проснулся, мастер. «Как долго я спал?» — спросил Дрейк. «Восемь месяцев, пятнадцать дней». «До моего рождения осталось чуть больше месяца», — сказав, Дрейк услышал, как кто-то говорит. Когда он сосредоточился, то понял, что это его родители. «Нави, почему я могу слышать их сейчас? Я раньше не мог». «Тогда мастер был лишь крошечным кусочком души». Без какой-либо физической формы. Поэтому вы не могли их услышать. Спокойно ответил Нави. Понимаю, Нави. Покажи мой статус. Дрейк. Неизвестно. Возраст. Еще не родился. Дев. Один. Оф. Ноль. СПД. Ноль. Интеллект. Триста шестьдесят. Мудрость. Триста двадцать. Магазин. Еще нельзя купить. Миссии. недоступна Инвентарь. Пустой. WP. Ноль. EP. Ноль. VP. Один миллиард. О, верно. У меня осталось немного добродетели. Но что мне с ними делать? Более того, у меня нет ни WP или EP. Нави, как я могу получить EP и WP? EP... Это баллы энергии. Например, если мастер хочет купить дзюцу воды, то мастер должен заполнить энергию воды до определенного количества. Сказала система, после чего продолжила. WP – это очки мира или энергия самого мира. Посмотрите на свой магазин и попробуйте получить доступ к любому миру, кроме Наруто. Дрейк. Открыть Блич. Блич заблокирован. Глаза Дрейка выпучились, когда он увидел это. В прошлый раз он проверял только Наруто, поэтому предполагал, что остальные миры такие же. Нави, почему заблокировано? Я резонирую с любым миром, в котором пребывает мастер, и получаю доступ к тому, что этот мир породил. «Как получить WP?» – поспешно спросил Дрейк. «WP...» энергия самого мира. Мастер может получить их, выполнив миссии мира на вкладке миссий или если мастер сделает что-то полезное для мира. Дрейку потребовалось некоторое время, чтобы переварить всю информацию, и он полностью понял, что представляют собой оба эти пункта. Когда он посмотрел на свой статус, ему снова напомнили об очках добродетелей, но он не знал, что с ними делать внезапно Он получил идею, но не был уверен, сработает ли она. «Нави, я могу использовать пункты добродетелей на других?» «Да, так как мастер еще не родился, мастер может использовать добродетель, если мастер сочтет это целесообразным». Дрейк был рад узнать это. «Нави, можешь указать на людей, которые живы или родятся в будущем, которые будут иметь большое влияние на мир?» не считая Наруто и саске «Да, я могу». «Отлично, сделай». Нави молчал около трёх часов, прежде чем заговорил. неджи Хьюга, Шисуи Учиха, Итачи Учиха, Хакуюки, Пакура Скрытого Песка, Шакамару Нара, Рок Ли, Майтагай, Куратсучи Скрытого Камня, Киллер Б, Райкаге Эй, «Хинато Хьюга, Минато Намикадзе, Кушина». На лице Дрейка была сомнительная улыбка, когда он сказал, «Могу ли я использовать свои очки-добродетели, чтобы изменить их телосложение или предоставить им определенные кровные линии?» «Да». Дрейк рассмеялся, как сумасшедший, на наркотиках, когда сказал, «Нави, подсчитай очки, необходимые для...» Дать Року Ли и Майта телосложение Ян. Дать Неджи Хьюги телосложение, которое увеличивает его запас чакры каждый год, пока он не достигнет уровня пяти хвостов, начиная с одиннадцати лет. Изменить телосложение Хаку на тип чистого льда. Дать Курацучи запас чакры трёххвостого. Дать Шикамару способность совершенного контроля чакрой и манипуляции с тенями а также увеличение запаса чакры до уровня треххвостого, начиная с 11 лет. Дать Шисуи шанс полностью излечить свое тело один раз. Условия – секунда перед смертью и чистое сердце. Изменить телосложение Итачи, которое не будет затронуто какими-либо заболеваниями или ядами. Спасти Минато и Кушину любыми возможными способами. Очистить родословную Наруто до высшей стадии и достичь Сэнджу. Дать Саске кикей генкай огня и молнии. Дрейк сказал много информации на одном дыхании и ждал ответа Нави. Нави ответил через некоторое время. Количество очков за условия, которые вы сказали. Первое. 100 миллионов. Второе. 75 миллионов. Третье. 60 миллионов. Четвертое. 70 миллионов. Пятое. 60 миллионов. Шестое. 40 миллионов. Седьмое. 70 миллионов. Восьмое. 1 миллиард. Девять. 100 миллионов. Десять. 40 миллионов. Почему так много, чтобы спасти Минато и Кушину? Жизнь, которую прожил Наруто, сделала его тем, кем он стал. Поэтому, если что-то изменится, это серьезно повлияет на него, на мир. Дрейк секунду подумал и понял, что это правильно. Все презрение и отвращение, проявленные к нему людьми во время взросления, сдерживали его желание стать сильным и завоевать их уважение, что привело его к тому, чтобы стать великим шиноби, другом и хакаги. Дрейк действительно хочет спасти их обоих, но если он это сделает, другие желания не сработают. Он столкнулся с дилеммой, когда Нави предложил решение. На самом деле мастер может сохранить их душу и тело, а позже купить технику реанимации. Потом идеально объединить душу и тело, чтобы возродить их. Дрейк был удивлен и счастлив. Он изменил свое желание и попросил Нави подсчитать очки, которые были очень низкими. Всего около 80 миллионов. Он некоторое время думал, а потом сказал «Нави, дай Хинате запас чакр Однохвостого при рождении, а также увеличь чистоту ее Бьякугана. Создай отметку на теле моих родителей и на моем, чтобы я мог телепортировать их в любое место в мире». «Каждая отметка телепортации — пять миллионов», — ответил Нави. «Сделай пять на каждого из нас — семьдесят пять миллионов». Осталось 115 миллионов. Дай Наруто космическое родство, а Року Ли и Майтагаю прекрасные боевые чувства. 102 миллиона. Осталось 13 миллионов. Убедись, что глаза Учихи, Хьюги или кого-либо, у кого есть родословное глаз, бесполезны для других, если они неохотно предоставлены ими. 12 миллионов. Все готово. Нави, позаботься, чтобы эти условия сбылись. Инициализация 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 В то время, когда он готовился к рождению, Дрейк думал Чёрт, эти очки добродетелей удивительны Спасибо за прослушивание Ставьте лайки, пишите комментарии Подписывайтесь на канал И жмите на колокольчик. Глава шестая. Перерождение. Дрейк продолжил ждать, пока Нави делал то, что он просил. Время шло. Примерно через шесть дней, наконец, было сделано. Все сделано, мастер. Для тех, кто еще жив, и тех, кто родится в будущем, их телосложение и родословное должны быть активированы вами. Почему так? Мастер. «Очки добродетелей исходят от вас. Вы его источник. Даже если ваши желания были выполнены, им нужен источник для активации». Дрейк понял причину. Поэтому он задал следующий важный вопрос. «Сколько дней до моего рождения?» «Пятьдесят дней», — ответил Нави. «Скажи мне, когда я собираюсь родиться? Кто мои родители?» «Мастер будет рожден во время Третьей войны Шиноби. Родителей мастера изгнали из клана Узумаки». «Подожди, мои родители Узумаки, но это не обнаружилось в статусе?» — спросил Дрейк с замешательством. «Это потому, что мир должен признать человека, чтобы показать в статусе», спокойно ответил Нави. «Так что моя родословная будет зарегистрирована, когда я рожусь». «Да, мастер. Расскажи мне о недавних важных инцидентах», — спросил Дрейк. «Кануха и Ива сражаются. Третий райкаге погиб, сражаясь с десятью тысячами шиноби. Рин, Обита, Какаши отправились на миссию, где Обита считался мертвым, а Какаши получил свой шеренган. Рин была превращена в джинчурики Треххвостого, а позже умерла от руки Какаши». Мадара скончался, оставив Обита со своей волей и миссией. Ао из деревни Скрытого Облака украл бекуган, но теперь этот глаз будет для него бесполезным. Минато сделал себе имя Желтая Молния конохи одолев сына Третьего Райкаге, заставляя их отступить. «Так вот, что в настоящее время происходит», — вздохнул Дрейк. «Он знал много событий, которые произойдут в будущем». Минато будет Хакаге сразу после окончания Третьей войны Шиноби. Фугаку станет главой клана Учиха благодаря заслугам, которых он достиг во время Третьей войны. Сасори прославится своими марионеточными техниками. Какаши получит титул «Копирующий ниндзя». Три ученика Джирай создадут Акацуки с надеждой принести мир. Через некоторое время Ханзо начнет бояться роста их организации и призовет Данзо. Битва закончится смертью Яхика. Таким образом, Нагата призовет статую Гедо. Дрейк медленно отметил события, которые произойдут в будущем, и сказал «Как-то скучно просто ждать 50 дней, поэтому просто разбуди меня за несколько часов до моего рождения». «Да, мастер», — когда Нави ответил ему, Дрейк медленно отключился. Глава седьмая Я, Рю Узумаки. Прошло 50 дней. Дрейк проснулся и ждал своего рождения. Пока он ждал, он услышал голос кого-то, двигающегося вокруг. Через некоторое время он увидел пятнышко света и пододвинул к нему свое детское тело. После нескольких секунд сжатия он, наконец, вышел. Обернувшись, он увидел уставшую женщину с рыжими волосами, лежащую на кровати с теплой и довольной улыбкой на лице, когда она смотрела на него. Когда он посмотрел на женщину, то чувствовал боль и проклинал того, кто обидел ее. Но все, что получилось, плач ребенка. Медсестра. «Поздравляю! Очень здоровый мальчик!» Будучи ветераном-солдатом в прошлой жизни, он смутился и быстро перестал плакать. Когда Дрейк оглядывал комнату, дверь внезапно открылась, И ворвался человек. Он сразу же подошел к женщине и утешил ее, затем взял ребенка на руки. «Назови его», — дама сказала. «Рю Узумаки. Его зовут Рю Узумаки». Из их разговора Дрейк понял, что леди Акана Узумаки, а мужчина Хиро Узумаки. «Рю Узумаки. Хорошее имя. Моя жизнь была довольно скучной, но это должна быть интересной». Есть тонны сильных противников. Средние шиноби, по крайней мере, в 10 раз сильнее, чем я на земле на пике моих сил. Обито, Мадара, Кагуя, Райкаге, Оноки, Ручимару — все они очень сильные. Я не могу дождаться, чтобы начать свои тренировки и встретиться с ними». Когда Рю думал обо всех этих людях, все, кроме Мадары, внезапно почувствовали дрожь по спине. Сами они были изумлены тем, что могло их напугать. Но, увы, они не знали, что попались на глаза Рю Узумаки. Пока Рю мечтал сразиться с этими людьми, он услышал, как его отец сказал. «Как долго тебе нужно отдыхать? Мы не можем остаться здесь надолго». «Через пятнадцать минут я восстановлю половину своей чакры». Дрейк был поражен, увидев обеспокоенные лица своих родителей и вдруг подумал о чем-то. «Подождите, сейчас деревня Узумаки должна быть уничтожена. Значит, мои родители – одни из немногих, кто сбежал. Ладно, все хорошо. Я могу просто телепортировать их к воротам конохи если возникнет опасность». «Отсюда три дня до конохи ответил Хиро. «Они точно примут нас?» «Сенджу и Узумаки – близкие родственники. Они должны нас принять». Дрейк почувствовал облегчение, узнав, что его родители отправляются в коноху. «Хорошо, Хиро, посмотри на руку нашего мальчика. Он получил эти пять странных меток. Если бы я не смотрела внимательно, я бы не заметила». Аканы волновалась. Что-то странное на ее драгоценном ребенке. Как у Зумаки, они, естественно, были искусны в печати. Поэтому она знала, что это какая-то печать но не знала, какая именно. «Не волнуйся. Я слышал, что некоторые узумаки рождены с метками. Но я никогда не ожидал, что они будут у нашего мальчика. Кроме того, их пять. Я предполагаю, что они являются своего рода одноразовыми печатями». Дрейк был поражен выводом своего отца. «Как и ожидалось от узумаки», — подумал он. Через 15 минут Дрейк почувствовал его движение. В течение двух дней не было никакой опасности, но во время третьего дня путешествия отец вдруг сказал. «К нам идут пять человек, три Чунина и два Джанина. Мы находимся примерно в полдне от конохи Ты возьми и беги, я задержу их и догоню!» Акана волновалась, но все же сказала. «Просто задержи их, не делай глупостей и быстро догоняй!» хира обнял ее и поцеловал прежде чем повернуть назад и бежать. Плача, Акана все еще бежала вперед, не оборачиваясь. Она не знала, увидеть ли мужа снова, но ей пришлось поверить и двигаться вперед. Рю был спокоен на протяжении всего разговора, но все еще чувствовал тепло внутри, видя своих родителей. В своей прошлой жизни он был сиротой и воспитывался своим отцом, который был генералом. Хотя генерал не был его настоящим отцом, Рю всегда любил этого человека как своего собственного отца. Видя своих родителей в этой жизни, он знал, что был благословлен в своей прошлой жизни, чтобы иметь такую семью. «Нави, следи за состоянием моего отца. Если он попадет в опасность, телепортируй его в коноху Но убедись, что он не в сознании. Если я и мать попадем в опасность, сделай то же самое». Да, мастер. Хотите слышать главы первыми? Тогда подписывайтесь на наш Патреон. За один доллар вы получите полный ранний доступ ко всем главам по мере выпуска их чтецом. Пожалуйста, поддержите наш проект. Мы – молодая команда и развиваемся. Спасибо за внимание. Глава восьмая. «Деревня скрытого листа». Акане с беспокойством неслась мимо деревьев. Она молилась, чтобы муж был в безопасности и воссоединился с ней. Внезапно она вынула кунай и бросила его к дереву. Был слышен металлический звук столкновения, а из теней вышел шиноби с облачной повязкой. «Хо! Я не ожидал, что меня обнаружат!» «Сдавайся, или я побью тебя как дерьмо и заберу тебя и твоего сына. Но во время боя я не могу гарантировать жизнь ребёнка». «Хм, ты думаешь, я дура? Мы оба знаем, что тебе нужен только один из нас!» Шиноби просто улыбнулся и исчез с места, где стоял секунду назад, появляясь за Акане и нападая на ребёнка. Акана увернулась от приближающейся атаки и бросила в него кунай. Он легко увернулся, но Акана слегка бросила рю над ее головой и сделала несколько знаков рукой. Он почувствовал слабую опасность позади себя, шагнул в сторону, но кунай, от которого он увернулся, превратился в серию бумажных бомб. Прежде чем он смог увернуться, он услышал голос Аканы. «Стиль ветра! Великий прорыв!» он был взорван вместе с ветром в сторону бумажной бомбы через секунду он был пронзен неизвестным количеством металлических осколков и умер акана мягко поймала своего ребенка и повернулась чтобы уйти. она услышала как Рю плачет в ее руках акана не понимала почему он плакал в битве с шиноби он не издал ни звука пока акана была в замешательстве Рю был в панике, потому что все еще чувствовал, что кто-то шпионит за ними. Он был тем, кто стоял на вершине мира с точки зрения боевых искусств и техник. Никто не может подкрасться к нему. «Нави, если мать не заметит его и будет смертельная опасность, телепортируй нас к воротам конохи «Да, мастер. Кроме того, мастер ваш отец сейчас...» В тяжелой ситуации он убил двух Чунинов и Джонина, но был ранен. Опасно для жизни? Нет. Тогда продолжай наблюдать. Рю был недоволен внутри. Он не может просто телепортировать их в коноху, потому что это вызовет подозрение. Он будет использовать его только в качестве крайней меры. Если у него была его прежняя сила... Хотя он не может быть соперником в Нинзюцу или Гензюцу, но если они приблизятся к нему, у него будет множество способов убить их. Рю перестал издавать звуки, когда заставил свою мать прекратить ее движение. Акана, увидев, как Рю успокоился, снова начала двигаться. Сразу после того, как она прошла мимо дерева, ее лицо побледнело, увидев бумажную бомбу. Она сразу же увернулась, но все же получила небольшую травму спины. Она бдительно огляделась, почувствовав, что пришла атака с ее слепой зоны. Она парировала атаку кунаем и отпрыгнула назад. Она увидела мужчину, держащего стандартный меч, который смотрел на нее как на добычу. Оба смотрели друг на друга секунду, прежде чем человек сделал несколько печатей. «Стиль молнии!» «Клинок молнии!» Он бросился к Ане, которая накрыла Кунай ветровой чакрой и парировала несколько атак. После нескольких обменов она постепенно оказалась в невыгодном положении. Кроме того, она несла рю и получила травму. Ситуация выглядела мрачной. «Сколько времени потребуется, чтобы поймать одиночку с ребенком на руках?» Как только она собиралась атаковать сзади раздался голос она была поражена и попыталась отпрыгнуть в сторону, но сильный удар прилетел ей в живот акана отлетела назад и ударилась о дерева, но защитила ребенка от повреждений она кашлянула кровавым глотком и в ужасе посмотрела на мужчину из тени вышел человек с белыми волосами и шрамом на щеках выби ее и отвези их обоих обратно в деревню «Райка Гесама будет рад узнать, что мы захватили двух Узумаки!» Кивнув, другой шиноби начал двигаться к Акане. Рю уже готовился использовать телепорт, когда сильная огневая атака направилась в сторону вражеских шиноби. Хиро стоял перед ним весь в крови. У него была кровавая рана на руках и груди. Когда он увидел свою жену, его гнев достиг своего пика. Но, будучи опытным шиноби, он знал, что в этих ситуациях необходимо сохранять спокойствие. «Акане, возьми Рю и иди! Беги так быстро, как сможешь!» «Я не смогу их долго удерживать!» коноха уже заметила наш бой!» «Они должны прибыть в ближайшее время!» Акана посмотрела на Хиро секунду, прежде чем встать. Она знала, что это будет последний раз, когда она увидит его. Слезы текли по ее лицу, но она все же слушалась мужа. Рю смотрел, как страдает его мать, поэтому решил «Нахер все! Телепортируй нас! Кто бы не пытался допросить моих родителей о том, как они туда попали, я убью их всех!» «Да, мастер!» Когда Хира увидел, что она оборачивается, на его лице застыла улыбка, зная, что они будут жить. Он собирался напасть на Шиноби, но и он, и акана почувствовали, как их охватывает цвет, и они потеряли сознание. Высокие и большие ворота конохи Недалеко были вечные стражи Изума и Котетсу, которым было скучно до смерти. — Когда закончится война? — спросил Изума. — Кто знает. В любом случае, наша деревня сильна. Мы не будем побеждены. «У нас есть Мината, Трисанина, хакаге Он собирался продолжать, но перед ними вспыхнул белый свет, и они были ошеломлены увиденным. Мужчина и женщина с ребенком на руках лежали перед ними. Они знали по цвету их волос, что эти люди – Узумаки. Вдруг Анбу появился из ниоткуда и сказал, «Отведите их в больницу, я сообщу Хакаге!» Сказав, он исчез в облаке дыма. Изума и Котэцу посмотрели друг на друга, быстро подняли их и пошли к деревенской больнице. Глава девятая. Встреча с Хакаги. Хакаги находился в своем кабинете, просматривая военные отчеты с разных сторон, слушая, как Шикару Нара объясняет ситуацию внезапно перед ним появился на коленях Анбу и сообщил: Хакаге сама три узумаки внезапно появились перед воротами деревни словно они телепортировались мужчина женщина и ребенок нескольких дней мужчина и женщина без сознания у мужчины различные раны на теле в то время как у женщины не такие серьезные с ребенком все в порядке сарутоби был человеком, который пережил две войны шиноби. Он – великий шиноби, унаследовавший волю огня Хаширами Сэнджу. Он был опечален известиями об уничтожении деревни Скрытого Водоворота. Он ненавидел себя за то, что не смог помочь своим союзникам. Услышав доклад Анбу, он был поражен, а потом приказал «Следи за ними. Сделай все возможное, чтобы вылечить их. Я скоро пойду туда. «Да, Хакаги-сама!» Приняв приказ, Анбу отступил. «Довольно неожиданно. Так что некоторые сбежали», — заметил Шикаку. «Я рад, что некоторые из них всё ещё живы. Но как они попали сюда? Неужели... телепортация?» Хакаги покачал головой. «Это как Хирайшин?» «Нет, это не так. Хирайшину нужна печать перед телепортацией» отрицал Шикаку. «Может быть, это как шуньшень, что позволяет им двигаться с огромной скоростью на короткое расстояние», отметил Сарутоби. «Возможно, они использовали печать с функцией шуньшина». Внезапно Анбу появился раньше и сообщил. «Хакагесама, найдены следы битвы в западном направлении», Сарутоби спросил. «Если ты поспешишь к месту». «Сколько времени это займет?» «Около шести часов», быстро ответил Анбу. Сарутоби и Шикаку посмотрели друг на друга, прежде чем Сарутоби махнул рукой Анбу. Анбу исчез. «Кажется, наша гипотеза почти верна, но все же нам нужно подтвердить». Сарутоби согласился с ним, и они вернулись к обсуждению. Сейчас Рю удобно лежал на кровати. Статус... Рю. Узумаки. Возраст. Три дня. Чакра. 217 тысяч. Дев. 10. Оф. 1. СПД. 0. Интеллект. 360. Мудрость. 320. Родословная. Полный изначальный хаос Узумаки. Сродство. Все. Хаос. Техники. Руководство по изначальному хаосу. Условия не были выполнены. Совершенное возрождение. Контроль энергии. EC – нет. EP – ноль. WP – 22 тысячи. Вау! Как я получил WP! И почему близость показывает всё? Хаос. Мастер, мир даёт своё благословение каждому рождённому ребёнку. Особенно если этот ребёнок будет иметь какое-либо влияние на мир в будущем. Излишне говорить, что мастер – особенный, которому было дано благословение на 5000 WP. Откуда остальные 17 тысяч? По воспоминаниям мастера, Шисуи и тачи умирают, но их характер был чист. Они жаждали мира, поэтому даже в своей короткой жизни они делали то, что должно было принести мир. Что если они будут жить дальше? Они могут достичь большего. Ваше желание не дать им умереть и дать шанс жить – хорошо для этого мира. Таким образом, мир дал хозяину свою энергию. Что касается сродства, мастер желал наивысшего сродства ко всему. Рю был счастлив, что его идея просто не тратить впустую добродетель была хорошей вещью. Но вдруг его глаза расширились. Медсёстры, окружавшие его, издали виск и ущипнули его щёки. Рю отскочил назад из-за прикосновения и спросил Нави. «Тогда я не получу WP каждый раз, когда активирую телосложение выбранных людей». «Да, мастер». «Святое дерьмо! Идёт дождь WP!» Рю был так рад своему обнаружению, что не заметил старика в красном и белом халате со шляпой. Сарутоби наконец-то успел навестить прибывших в его деревню. Когда он проверил пару, то обнаружил, что они в порядке, поэтому направился к ребенку. Когда Сарутоби приближался к ребенку, он попытался почувствовать его чакру. Узумаки рождаются с огромным количеством чакры, но даже так он был очень удивлен, обнаружив, что она вдвое больше его собственной. Когда он посмотрел на ребенка, то снова был поражен, Его глаза показывали разум и интеллект. Когда Рю наконец успокоился от волнения, он заметил человека, смотрящего на него с доброй улыбкой. Рю заметил, что мужчина был удивлен его выражением лица. Рю знал, что это третий Хакаги, Хирузен Сарутоби. Он был рад встретиться с ним. Он был персонажем, которого Рю любил, но в основном из-за ожиданий борьбы между ними в будущем. Сарутоби почувствовал холодок и опасность. Он старался понять, откуда взялось это чувство. Мало ли он знал, что это был малыш, которого он нашел милым и забавным. Глава десятая. Очистка. Рю спокойно проанализировал все, что происходило вокруг него. Когда он проверил свой статус, то обнаружил, что в колонке «Техники» Руководство по изначальному хаосу заблокировано. Нави, почему руководство заблокировано? Мастер, изначальный хаос – происхождение всего. Поэтому, чтобы практиковать хаос, вам нужно генерировать энергию хаоса, которая может быть создана только если у вас есть как минимум 9 кровных линий. Кроме того, чистота родословной также важна. «Если вы комбинируете нечистые родословные, то, что вы будете производить, будет посредственным», – ответил Нави. «Объясни, как работает руководство?» «Мастер, с девяти и больше родословными вы сможете производить энергию хаоса. Само руководство разделено на девять уровней. Когда мастер продолжает практиковать руководство, количество энергии, будет экспоненциально увеличиваться, но частота изначального хаоса, произведённая с помощью девяти линий крови, будет менее 1% от истинного изначального хаоса. «Как мне повысить частоту?» – нерешительно спросил Рю. «Мастер просто должен купить больше родословных и добавить кровной линии HPC». Система. Ты сказала что-то о чистоте каждой родословной? Мастер Узумаки, но чистота вашей родословной всего 60%. Поэтому, если в будущем мастер купит родословную, она всегда будет нечистой родословной. Подожди, ты говоришь, что родословная, купленная у системы, нечистая? Мастер Линии Крови, купленные в системном магазине, нечистые. «Но не волнуйтесь, мастер, вы можете получить таблетку для очищения крови за 10 ИПИ, которая полностью очистит любую родословную». Рю некоторое время молчал, прежде чем понял, что у него нет очков ИПИ. «Нави, у меня нет очков ИПИ, как мне их получить?» «ИПИ — это энергия, поэтому мастеру...» Просто нужно направить энергию в систему, чтобы получить ИПИ. Рю заметил, что в его статистике есть ИФИ, который показывает чакру, его энергию, и ее значение составляет 217000. Он был рад видеть цифры, зная, что более высокое число означает, что он получит более высокий запас чакры, поэтому Если он должен был накачать чакру в систему, он бы получил 217 тысяч ЭПИ. Когда он праздновал, Нави сказал что-то. Мастер, коэффициент конвертации составляет 2000 к одному. Когда он это услышал, его рот раскрылся в форме О, а медсестры снова стали шуметь над тем, какой он милый. Почему так дорого? Мастер, чакра – энергия Нижнего Царства. До тех пор, пока вы не сможете производить энергию хаоса, скорость преобразования энергии в ИПи останется неизменной. Итак, после того, как я получу энергию хаоса, какой будет коэффициент? Когда у вас будет энергия хаоса с частотой 1%, Скорость уменьшится на 2 пункта. За 1998 энергии вы получите 1 ИП. С каждым процентом чистоты энергии хаоса энергетическая ценность будет уменьшаться на 2. Рю был рад и немного беспомощен от этой информации. Я могу получить 216 ИП. Как мне это сделать? Мастер просто должен приказать, и я извлеку энергию. Делай, но получи только 150 пи. Когда он закончил говорить, Рю почувствовал, как что-то извлекается из его тела. Он снова проверил его статус. Рю Узумаки, возраст 3 дня. Дев 1, of 0, СПД 0, Инт 360. Мудрость. 320. Родословная. HPC. Узумаки. Техника. RSM. Идеальное перерождение. Сродство. Все. Хаос. EP. 150. WP. 22000. Магазин. Неизвестно. Миссия. Нет данных. Инвентарь. Пустой. нави Купи одну таблетку для очистки родословной и сохрани ее в инвентаре. Сколько нужно ЭПИ для руководства по контролю чакрой? Таблетка куплена. Руководство 200 ЭПИ. Купить? Извлеки необходимую энергию и купи руководство. Когда Нави извлек энергию, волна истощения снова обрушилась на Рю. Поскольку он еще младенец, его тело не выдержало истощения поэтому он заснул. Через некоторое время, когда Рю все еще спал, Акана ворвалась в комнату и, обнаружив, что Рю спит спокойно, успокоилась. В тот момент, когда Акана проснулась, она волновалась за всю семью. Медсестры сообщили, что она находится в больнице Конахи и сказали, что с ее мужем и ребенком все в порядке. Будучи матерью и женой, она не могла успокоиться, пока не увидела свою семью. Она была очень счастлива, что муж в безопасности. А сейчас, видя, что ее ребенок тоже в безопасности, она почувствовала облегчение, упав рядом с кроватью Рю, и уснула. Медсестры, увидев это, тихо покинули комнату. Глава одиннадцатая. чистокровный узумаки. Рю спал до следующего дня. Когда он снова проверил свой статус, то обнаружил, что его энергия полностью восстановлена. Рю уже имел представление о том, как тренироваться, но сначала должен очистить свою родословную. Есть некоторые вещи, которые его беспокоили. Поэтому он спросил Нави. «Нави, когда моя родословная очищается, другие узнают об этом?» очистка занимает около часа это так долго потому что тело мастера не может справиться с процессом поэтому я максимально замедлил процесс если бы мастер был так же силён, как на земле тогда этот процесс занял бы всего пять минут чем сильнее ты, тем меньше времени требуется хорошо тогда мы начнём очищение сегодня вечером бакаррио планировал о ощущение и дальнейшее обучение Его родители были вызваны Хакаге. Акана и хира знали, почему их вызвали немедленно. хира только что исцелил свои раны, и он даже не успокоился должным образом, прежде чем его вызвали. «Я знаю, что вы оба только что исцелились, особенно вы, хира и вам нужен отдых, поэтому я прошу прощения за этот внезапный вызов». «Всё в порядке, Хакаге-сама, вам не нужно извиняться». «Вы — Хакаги, поэтому должны твердо понимать ситуацию. Вполне естественно, что вы вызываете нас», — быстро ответил Хиро. Хиро и Акане знали, что вызов был связан с тем, что они внезапно появились перед воротами деревни. Прошлой ночью Акане и Хиро говорили об этом, и Хиро вдруг что-то подумал и проверил руку Рю. Когда он проверял татуировки, одна из них отсутствовала. И Хиро понял, что именно эта татуировка телепортировала их сюда. Но не знали, как ребенок это сделал. Они не знали, как это произошло, поэтому решили подождать. Когда Рю вырастет, он узнает, как работает печать. Они решили скрыть это, сказав, что это из-за печати, которую дал старейшина, прежде чем они сбежали из деревни. «Ну, есть только одна проблема, которую мы хотели бы знать». Шикаку прищурил глаза. «Пожалуйста, спросите Шикаку-сан», — спокойно ответила Акана. «Как вы внезапно появились перед воротами деревни?» Шикаку изучал их выражение лиц. «Мой отец — староста в деревне. Перед нашим побегом он дал мне печать и сказал использовать ее при крайней необходимости». Сарутоби и Шикаку кивнули друг другу, и Сарутоби сказал. «Вы оба можете остаться в деревне». «Теперь вы часть Конахи. Вы оба согласны?» «Да». «Хорошо. Вы оба можете уйти сейчас». Хакаги удовлетворенно кивнул головой. После того, как они оба ушли, Шикаку сказал. «Это близко к тому, что мы думали. Жаль, что печать не может быть произведена серийно, иначе у нас в рукаве будет дополнительная карта». Сарутоби согласился. Целый клан был истреблен так же, как горстка побега. Покинув башню Хакаги, Акана и хира погрузились в раздумье Они оба не хотят продолжать как шиноби. «Поскольку наше время как ниндзя закончилось, давай жить нормально. Сначала нам нужно купить дом. Наших накоплений должно хватить. После этого мы откроем ресторан». хира немного подумал и согласился. Они умели готовить еду так, что это было выполнимо. Они быстро пошли к больнице, чтобы проверить их сына. Увидев, что он тихо спит, они выпустили улыбку. Получив разрешение уйти, они забрали Рю и пошли в гостиницу. День прошел. Рю подтвердил, что его родители спят, и сказал Нави. «Нави, положи таблетку прямо мне в рот». Нави сделал то, что ему приказали. И Рю почувствовал, как у него во рту появилась округлая таблетка. Она выпускала слабый аромат и была несколько сладкой. Рю проглотил таблетку. Сначала ничего не произошло, но через пару минут Рю почувствовал, что его тело сгорело. И каждая часть его тела очищается. Он был похож на коллекцию тысяч маленьких контейнеров со связью в центре. И в одном из этих контейнеров была родословная Узумаки. Благодаря очистке она очищалась, а примеси сгорали. После одного часа боли его тело чувствовало себя действительно комфортно. рюс спросил Нави, можно ли отображать определенные статистические данные по отдельности. А Нави сказал «Да». «Покажи мне вкладку родословной». «Родословная». HPC, P, Узумаки. Что за P? P означает «чистое». Это будет показано только если чистота родословной 100%. Мастер также приобрел воспоминания о печатях. Рю был взволнован. Он быстро попросил показать ему вкладку «Техники». Техника, PSM, идеальное перерождение, печати Узумаки, Управление чакрой. Круто. Теперь мне просто нужно подождать, пока я смогу ходить, чтобы начать тренировать свое тело. И тогда я сосредоточусь на руководстве по чакре и управлении чакрой. Когда Рю думал о тренировках, он вдруг вспомнил, что у него было около 22 тысяч WP. Поэтому он попросил Нави купить другую родословную. Мастер. Вы уже чистый Узумаки. Если вы купите любую другую родословную, ваше тело не сможет справиться с нагрузкой. Только одно очищение заняло один час. Интеграция родословной займет больше времени, что в лучшем случае травмирует вас, а в худшем – смерть. Как только мастер начнет тренировать свое тело, вы сможете интегрировать больше родословных, не имея другого выбора. Рю начал свое обучение управлению чакрой. Глава двенадцатая. Четыре года спустя. На следующий день аканы и хира были ошеломлены, увидев Рю. Его волосы были глубокого рыжего оттенка, а запас чакры утроился. Как у Зумаки, они не были уверены тем, что у него было вдвое больше чакры, чем у Хакаги, когда он родился. Они никогда не видели ситуации, когда чакра ребёнка утраивалась. Он был их ребёнком, поэтому они просто считали, что Рю гений. После этого небольшого перерыва они вместе с Рю пошли покупать дом. Обойдя вокруг и увидев десятки домов, они наконец остановились на одном. Дом был не очень большой, вполне достаточно, чтобы три человека могли спокойно передвигаться. Перед ним Небольшой сад. Это очень хорошее место. Они официально переехали через два дня после покупки. Хакаги лично пришел поздравить их. Когда он вошел в дом, у него чуть не случился сердечный приступ от количества чакры, которое было у мальчика. Оно было по крайней мере в три раза больше, чем у него. Он удивился, как ребенок может увеличить количество чакры за одну ночь. Сарутоби спросил об этом как Акана, так и Хиро, но они никогда не задумывались всерьез. Он почти хотел ударить головой об стол, услышав их спокойное отношение. Он подошел к мальчику и использовал свою чакру, чтобы узнать тайны ребенка. Сарутоби был поражен и удивлен тем, что нашел. В теле Рю не было ни капли нечистоты, другими словами... Его родословное чрезвычайно чиста. Он был рад за мальчика и его родителей, но удивлялся, как это случилось. Но не стал останавливаться на этом, поскольку в мире происходит много странных вещей. По крайней мере, он узнал, почему запас чакры мальчика так сильно увеличился. Сарутоби попрощался с семьей и отправился сражаться с его заклятым врагом. Жизнь в деревне возобновилась как обычно. Война приближалась к концу, и некоторые шиноби стали известными, как, например, Минато Намикадзе – «Желтая молния конохи. Спустя почти год война закончилась. коноха и Ива подписали мир. Сарутоби решил уйти в отставку и выбрать нового Хакаги. Среди ниндзя конохи Рочимару и Минато были наиболее вероятными преемниками Сарутоби. Через некоторое время Минато стал четвертым Хакаги. Через год Минато женился на Кушане. Время течет, как вода. Прошло три года с тех пор, как Рю и его семья присоединились к конохе Они были с готовностью приняты людьми еще до войны. Деревня, скрытая водоворотами, была союзником. А дом Узумаки был привлекательным из-за Рю. Он был таким милым, что почти каждый день его щёчки опухали из-за всех щипков. Тогда он спросил Нави, почему он такой милый. «Мастер, у вас есть родословная HPC. Иметь родословную хаоса означает, что вы совершенный Хотя родословная мастера не является родословной истинного хаоса, но она ближе всего к ней» поэтому вы будете совершенны во всех отношениях». Услышав нави, Рю почти кашлял кровью. Впервые в жизни он сожалел. Сожалел о том, что сделал это желание. За эти три года Рю научился классифицировать уровни силы в этом мире. Генин – 100, единиц чакры. Чунин – 1000, джанин – 10 тысяч, специальный джанин – 50 тысяч. Кагэ – 150 тысяч. Уровень Хашимари или Мадари – 500 тысяч. Хвостатые – 1 хвост – 1 миллион. И с увеличением каждого хвоста их запас чакры удваивается. Контроль рю над своей чакрой сильно улучшился. Контроль чакры можно классифицировать на «Новичок», «Низкий», «Средний», «Высокий», «Пик», «Идеальный». С его низким уровнем контроля над чакрой сила Рю между Чунином и Джонином. В эти годы в их доме было много посетителей, особенно некая дьяволица. Увидев ее, Рю всегда бежал за своей жизнью. Этот человек Кушина, как последние несколько выживших членов клана Узумаки, она чувствовала, что они семья. Кушина особенно любила Рю, потому что он очень милый. Всякий раз, когда Кушина приходила, она всегда держала Рю на руках. Для Рю это намного хуже, чем пытка. Не заблуждайтесь, Рю любит Кушину как семью, но он крайне раздражен тем, как она всегда держит его на руках. Всякий раз, когда он хочет уйти, он всегда чувствует, как два металлических плоскогубца удерживают его. Сейчас Кушина беременна Наруто, примерно через четыре месяца. Он должен родиться. Рю должен сделать много приготовлений и стать немного сильней в течение этих четырех месяцев. Он чуть-чуть от контроля чакры среднего уровня. После этого он будет сильнее среднего Джонина. Глава тринадцатая. Нападение Девятихвостого. Прошло четыре месяца. И за это время Рю достиг среднего уровня контроля чакры. Когда приблизилось время атаки Девятихвостого, Рю нашел в своем инвентаре два контейнера, которые были разделены посередине. Одна сторона была заполнена какой-то зеленой жидкостью, а другая – голубым газом. «Нави, для чего эти контейнеры?» – спросил Рю. «Эти контейнеры для тела и души Мината и Кушины». Зеленая половина – место, где хранится тело, а голубая – душа. Техники – ПСМ, идеальное перерождение, управление чакрой, печати Узумаки, мастер, хирайшин, чидори – четыре формы. Теперь, когда все приготовления сделаны, Рю просто ждал, когда Обита атакует. В небольшом здании вдали от деревни женщина кричала от боли. Кушина, наконец, родила Наруто. Услышав голос ребенка, Минато направился к Кушине. Он чувствовал, как печать Девятихвостого ослабла. «Я укреплю печать!» Собираясь укрепить печать, он услышал голос. «Отойди от джинчурики Минато!» Минато обернулся и увидел человека, одетого в черное с маской на лице, держащего новорожденного сына. Анбу лежали мертвые на полу. «Стой!» – закричал Минато. «Отойди от джинчурики холодно ответил незнакомец в маске. Сказав, он бросил ребенка в воздух. Минато быстро поймал ребенка, но обнаружил бумажные бомбы, прикрепленные к его одежде. Минато использовал хирайшин для телепортации, поместив сына в безопасное место. Минато телепортировался обратно к Кушине. Он увидел, как извлеченный Кьюби нападает на нее. Он быстро телепортировал ее туда, где находился Наруто. Пока он делал это, деревня была в хаосе от появления Девятихвостого. Сарутоби быстро приказал эвакуировать мирных жителей, надевая свой боевой костюм. Минато телепортировался в деревню. Кьюби, заметив его Бросил бомбу Хвостатого в сторону Мината, который телепортировал ее на расстояние. Когда бомба Хвостатого коснулась земли, она произвела громкий взрыв, выравнивающий горный хребет на расстоянии. Обита атаковал сзади, но Мината парировал. Когда Обита собирался применить Камуи и Мината, он телепортировался прочь. «Единственный учиха!» который смог контролировать Кьюби. Мадара, ты им, Мадара Учиха, почему ты нацелился на деревню? Почему? Мне просто захотелось. Когда он закончил говорить, из его рукавов вышли две цепи. Минато знал, что он необычный противник. Когда они сражались, он анализировал своего противника, думая, «Кто прикоснется первым, тот победит». В руке Минато создалась голубая вращающаяся сфера, которую он ударил в спину человека в маске. Мужчина истекал кровью, но встал. «Я потерял концентрацию на секунду». Прежде чем он смог закончить предложение, Минато предстал перед ним и использовал печать контракта, чтобы сломать его контроль над Кьюби. «Однажды...» «Я буду контролировать этот мир», — равнодушно сказал Обита. Сказав это, он ушел. Минато почувствовал, что он не лжет. Тем временем Сарутоби и ниндзя Конахи сдерживали Кьюби. Минато вызвал гигантскую жабу. Кьюби готовился запустить бомбу Хвостатого, но она внезапно исчезла. Шиноби увидели яркую вспышку на расстоянии. Дом, где находились Кушина и Наруто, был разрушен, поэтому Минато держал их на руках. У Кушины со спины появились адамантиновые цепи, которые подавила Кьюби. Минато готовился выполнить смертную печать Жнеца, чтобы навсегда запечатать половину Кьюби внутри него, а другую половину в Наруто. Но внезапно Кушина запнулась на секунду и, воспользовавшись этой возможностью, Кьюби напал на Наруто, пытаясь сорвать печать. Минато и Кушина встали между атакой, но Девятихвостый уже пробил их тело. Минато выполнил смертельную печать Жнеца и запечатал половину Кьюби внутри себя, а другую с Наруто. Когда они были на последнем вздохе, перед ними внезапно появилась фигура. Фигура была очень маленькой. Минато и Кушина узнали прибывшего. Это был Рю. — Кушина, не волнуйтесь. Вы проведете время с Наруто, но не сейчас. Прямо сейчас я недостаточно силен. Но поверьте мне, через несколько лет вы снова увидите сына. Затем он посмотрел на Минато. — Я сохраню оба ваших тела, а также ваши души в этих контейнерах. Рю достал два контейнера и указал на Минато и Кушину. Оба не понимали, что происходит, но знали, что он дает им возможность быть с их сыном. Они были счастливы при мысли об этом. Их тела были медленно поглощены одной стороной, а их души — другой. После того, как оба их тела были поглощены, идеальный клон лежал на полу, произведенный контейнером. Этот тип тела будет существовать только в течение одной недели после чего он исчезнет. После всего этого Рю молча ушел. Через несколько минут после его ухода Сарутоби вместе с несколькими ниндзя пришли. Когда они увидели мертвого четвертого Хакаги, они все опечалились. Сарутоби приказал забрать их тела и подготовиться к похоронам. Он увидел Наруто с печатью, понимая, что случилось. Он поднял его, И ушел в деревню. Без их ведома, маленькая фигура наблюдала за ними. Когда они ушли, Рю тоже пошел домой. Глава четырнадцатая. Последствия и уход. На следующий день, деревня оплакивала смерть их Хакаге. Похороны были проведены для всех, кто погиб в нападении Кьюби. Вокруг были разрушены здания. Сарутоби снова занял позицию Хакаги. Сейчас он обсуждал, что делать с Наруто. Старейшины были упрямы в своем мнении, чтобы держать его под контролем. Но немного давления Сарутоби было достаточно, чтобы они остановились. Наконец, было решено отправить его в приют. Рю в настоящее время находился в своей комнате, проверяя контейнеры. Тела Минато и Кушины медленно заживали. А их души очень медленно, но поправлялись. также появилась слабая линия, соединяющая их тела и души. а так как юби не беспокоило его, поскольку он знал, что худшие вещи произойдут в будущем, рю решил увеличить свою тренировку. его организму понадобится еще два года, чтобы выдержать новую родословную. поскольку рю уже обладал чакрой намного большей, чем кто-либо еще, Он решил изучить элементарное изменение Он уже выучил элементарные изменения молнии и является экспертом в технике телепортации. Поэтому Рю решил изучить другие изменения. В течение следующих шести месяцев он управлял своей чакрой и пробовал элементарные изменения. Рю. Узумаки. Возраст. Четыре года. Энергия. Чакра. Два миллиона. Дев. Тысяча восемьсот. Офф. Две тысячи триста. СПД. Две тысячи сто. Интеллект. Триста шестьдесят. Мудрость. Триста двадцать. Родословная. Эйчпи-си. П. Узумаки. Техники. ПСМ. Идеальное возрождение. Управление чакрой. Хирайшин. Изменение элементов. Печати Узумаки. Чайдори все земля все вода все огонь все вечер все инь все ян все контроль чакры идеально и пи семь рг двадцать магазин миссии инвентарь элементарные изменения это то с чем рю легко справился он подумал что Должна быть какая-то связь между элементами. Поэтому Рю создал технику, которая позволяет ему использовать дзюцу в любом стиле с другими элементами, приносящие различные эффекты. Когда он посмотрел на свою статистику, он был вполне удовлетворен. Рю уже принял решение покинуть деревню и искать сильных противников. Наконец, все приготовления были сделаны. Он сделал знак рукой. «Дзюцу теневого клона!» Рядом с ним появился клуб дыма, демонстрирующий клона с такими же чертами, как Урю. Это клон тени. «Ты будешь жить с мамой и папой. Делай клона ночью, а потом развей себя. Я буду возвращаться каждую неделю». Его план был очень простым. Сделать клона, чтобы сопровождать родителей в течение дня а ночью рассеивать. Таким образом, он будет знать, что происходит. Он покинет Коноху и пойдет в другие деревни и найдет противников. Поскольку Рю был чистым Узумаки, и наряду со своей чистой кровной линией, он смог овладеть более чем половиной печати Узумаки. Рю создал печать, которая действует как ограничитель. Из-за его родословной он наделен огромной чакрой. Он не хотел сокрушать своих противников одной чакрой. Рю хотел драться. Он должен постоянно контролировать свою силу, чтобы наслаждаться борьбой. Рю пошел в комнату родителей и проверил их, прежде чем исчезнуть оттуда. Он появился за воротами деревни. Рю был взволнован, когда смотрел вперед. Деревня Скрытого Песка была ближайшей деревней, и у них есть Казыкаги скейгенкай. Поэтому он решил сначала отправиться в Песок. Ему потребовалось всего несколько дней, чтобы добраться до пустыни. Деревня, скрытая в песке. Песок уже получили информацию о смерти Хокаге. Они обсуждали, как извлечь выгоду из этого инцидента. Раса всегда был человеком, который думал, как максимизировать прибыль деревни независимо от средств. Он даже зашел так далеко, что запечатал хвостатого зверя в своем сыне еще до того, как он родился, чтобы создать идеального джинчурики. Пока они обсуждали свои дальнейшие действия, перед воротами деревни появился мужчина. Охранники были настороже увидев человека. Внезапно появился Анбу. «Укажите свою цель!» «Я хочу бороться с четвертом Казекаге, расой!» Ниндзя, охранявшие стены, были поражены и разозлились. «Кто-то настолько высокомерен, что бросил вызов их Каге прямо в его собственной деревне, причем в одиночку!» Командир Джанинов нахмурился. Он хотел узнать намерения мужчины, поэтому приказал захватить его. Рю улыбнулся, увидев группу ниндзя. Командир Джонинов, увидев эту улыбку, почувствовал дрожь в спине. Он был в ужасе, потому что чувствовал опасность. «Атакуем! Ты! Иди сообщи к Азекаге! Анбу также чувствовал дрожь, поэтому он быстро ушел. Рю, приспособив свою печать к уровню специального Джонина, занял боевую стойку. Почувствовав, как его кровь закипела, он улыбнулся глядя на множество ниндзя, приближающихся к нему. Глава пятнадцатая. Деревня скрытого песка дрожит. Рю сохранял спокойствие, пока они нападали. Он легко уклонялся от всех атак, направленных на него. Он продолжал уклоняться от их атак и, пройдя некоторое расстояние, остановился, чтобы посмотреть на толпу ниндзя, прежде чем сказать, «Эй, ребята, вы должны успокоиться. Я говорил вам, что хочу сражаться только с Казекаги. Если кто-нибудь из вас снова нападет на меня, я убью его». Сказав, его аура стала подавляющей и очень тяжелой. Каждый ниндзя песка мог чувствовать руку смерти на своей шее. Командир Джанинов весь вспотел. «Откуда взялся этот сумасшедший?» У него не было другого выбора. «Отступление!» Отступив, он приказал им быть готовым к атаке, используя дистанцию, если нарушитель совершит какое-либо движение. Рю ждал появление Казекаги. Через пару секунд появился мужчина. У этого человека было грубое лицо и довольно хорошее телосложение. Он подошел и остановился на расстоянии. «Кто ты?» «Какова твоя цель здесь?» — прищурившись, спросил Казекаге. Рю был немного раздражен вопросом. Он уже объявил всей деревне, что пришел сражаться с Казекаге. «Я, Дрейк, я пришел сразиться с тобой». «Ты пришел за наградой в книге «Бинго?» — спросил раса оглядев мужчину с ног до головы. «Я просто пришел, чтобы провести хорошую битву, ведь Каге очень сильные». Раса был в ярости, услышав это. Кто-то пришел в его деревню и сказал, что хочет битвы. Разве он не смотрит свысока на деревню, скрытую в песке? Тогда ты сможешь остаться здесь на вечность. Раса приказал ниндзя окружить незнакомца. Рю почувствовал, как его ноги погрузились в песок. Раса воспользовался случаем. «Стиль ветра! Вакуумные пули!» Рю сделал несколько ручных знаков. «Стиль земли!» «Грязевая стена!» Воздушные пули попали в стену и образовали облако пыли. Раса был готов к любым возможным атакам. Он услышал, как птички щебечут от его спины, и увернулся, но все же получил удар по руке. Казыкаги посмотрел на руку, видя кровавую дыру. «Какого черта? Что это за дзюцу?» «Сила Казыкаги настолько слаба!» «Так ты скоро можешь умереть!» Раса не ожидал, что его противник будет таким сильным. Положив руку на землю, выражение его лица стало серьезным. Цвет песка изменился и стал золотым. Рю знал, что это Кеккейгенкай Казекаге. Манипулируя золотым песком, Раса напал на Рю. Видя приближающуюся атаку, Рю не увернулся, а потянул руку. Его руки были полностью покрыты ветровой чакрой. Он собрал свои силы, И пробил входящий золотой песок. Произошел громкий взрыв, и любого, кто был ниже специального Джанина, отбросило прочь. Рю был ошарашен. «Он остановил мою атаку одним ударом!» Пыль медленно очищалась, показывая фигуру мужчины. Рю стоял с правой рукой перед собой. Его рука была разрезана в нескольких точках. Посмотрев на свою травмированную руку... Он не почувствовал ничего, кроме волнения. Даже при том, что он мог легко победить расу, с помощью печати его способности были ограничены. Поэтому он мог наслаждаться битвой, посмотрев на расу. Он сказал «Детка, давай потанцуем!» Рю направился к расе с ослепительной скоростью. Казакаги манипулировал золотым песком, чтобы нападать на Рю. Но он продолжал уклоняться от всех атак. Иногда, когда песок был близок к тому, чтобы ударить его, он отклонял траекторию, используя ту же технику, которая и взорвал первую атаку расы. Казакаге наблюдал, как мужчина приблизился к нему. Он использовал песок, чтобы полностью защититься, и создал технику третьего глаза, наблюдая снаружи. Рю видел, но не остановил его. Внезапно Рю выпустил молниеносную чакру вокруг своего тела и исчез. Он появился прямо перед золотым куполом, покрывающим расу. Стиль воды! Взрывающаяся ударная волна воды! Огромные потоки воды столкнулись с песчаным куполом. Все, включая золотую пыль и окружающих ниндзя, было сметено. Выйдя из воды, раз посмотрел на Рю с уродливым выражением лица. Хотя его золотой песок был сильнее обычного, он также тяжелее песка. На данный момент весь золотой песок, который он создал, пропитан и намного тяжелее. Нужно вдвое больше чакры для его контроля. Более того, он уже исчерпал почти всю свою чакру, пытаясь противостоять последней атаке. Рю был счастлив. Ограничивая себя специальным уровнем Джанина, он смог бороться с Каге только из-за его совершенного контроля над чакрой. Раса был самым слабым среди Каге. Даже если он только на специальном уровне Джонина, если Рю станет намного серьезным, Раса умрет. Но эта битва была захватывающей. Соперники в будущем будут еще сильнее. Раса подумал, что Рю стоял там, потому что у него почти не осталось чакры, и он медленно восстанавливал ее. Казыкаги ухмыльнулся. «Ты уже исчерпал свою чакру, сражаясь со мной. Как ты убежишь?» Рю посмотрел на Расу, как на идиота. Увидев выражение его лица, казакаге был в ярости. «Поймать его!» Ниндзя окружили Рю, вынимая кунаи. Рю был удивлен. Внезапно он засмеялся и полностью снял свою печать. Его тело излучало ужасающее количество чакры. Раса был в ужасе, чувствуя количество чакры, которую выпустил мужчина. «Значит...» Он играл со мной. Некоторые из ниндзя, окружающие Рю, потеряли сознание, в то время как другие потеряли желание сражаться и упали. Рю бросил равнодушный взгляд на ниндзя-песка, исчезая с того места, где стоял. Глава шестнадцатая. Стать знаменитым. После того, как Рю ушел, раса осознал что престиж его деревни снизится. Он узнал, есть ли жертвы, и приказал вернуться в деревню. Через несколько дней новости о таинственном человеке, сражающемся с Казыкаги и побеждающем, распространились по земле. Каждая деревня пыталась собрать информацию, но ничего не могли найти. Как будто он появился из ниоткуда. Все, что они знали, его имя. Они пытались узнать о нем больше, чтобы завербовать его в свою деревню. В конце концов, Шиноби уровня Кага – большая сила для любой деревни. Рюни обращал на это внимание, думая, с кем ему следует бороться дальше. Переход в туман был трудным. Это основа Обита. Он не хочет вносить какие-либо большие изменения в оригинальную историю, кроме спасения нескольких человек. Его варианты – Оноки, Райкага Ай, Сарутоби, Ханзо. Он много думал и решил пойти к Оноке. Рю отправился в сторону деревни Скрытого Камня. Во время своего путешествия он встретил много ниндзя, но ни один из них не был сильнее Джонина, поэтому он быстро закончил бой. Из этих боев он понял, что ему нужно оружие. В своей прошлой жизни он использовал огнестрельное оружие и специальный нож в качестве поддержки. Рю решил выбрать меч. Он сделал черную адамантиновую катану с красным волнистым краем. Имеет черную рукоять и щиток со светлыми золотыми узорами. Сам меч был довольно тяжелым, но для Рю он был очень легким. Нави, купи мне основные стойки меча. Базовая техника меча куплена за 1000 ИПИ. Куча информации была передана в его мозг. Пока Рю путешествовал, он тренировался в основных стойках. Он спросил систему. «Нави, покажи прогресс базовой техники меча». «Техника. Базовая. Двадцать процентов». «После трех дней тренировок только двадцать процентов?» «Это довольно сложно». «Если бы кто-нибудь услышал Рю, они бы задушили его до смерти». Требуются годы самоотдачи, чтобы овладеть этими формами, но он жалуется, что не прогрессирует достаточно быстро. На шестой день Рю наконец добрался до деревни скрытого камня. Он проверил свой прогресс еще раз. Техника базовая, 45%. Рю кивнул и посмотрел на деревню. В отличие от конохи стены и здания в деревне полностью сделаны из камня. Он не хотел, чтобы произошло то же самое, что и в песке. Поэтому он решил атаковать, а потом говорить. Рю сделал серию ручных знаков и сделал дзюцу. «Стиль огня! Великое драконье пламя!» Великий огненный дракон поднялся и упал недалеко от ворот деревни. Шиноби уже почувствовали нарушителя. Они собирались вступить в контакт, когда мужчина начал атаку. Ниндзя приготовились к битве. Как только они собрались сделать ход, они услышали, как мужчина сказал. «Позовите онаки! Я хочу драться с ним!» Услышав незнакомца, шиноби шокированно замерли. «Что-то не так с его головой?» Пока они думали об этом, Анбу молча напал на мужчину сзади. Рю вернулся от Куная, и нанес удар в спину ниндзя. Анбу был взорван к дереву. Без промедления другой Анбу проявил себя и напал на Рю. «Стиль земли! Оползень!» Земля с обеих сторон Рю перевернулась и упала на него. Излучая молнию, Рю появился за Анбу и положил кунай на его горло. «Двинешься! Убью!» «Это также включает и тебя!» Рю посмотрел на камень немного правее. Еще один Анбу вышел из камня. «Сучикаги не хочет сражаться с тобой», — ответил Анбу номер три. «Ты можешь говорить за него?» — Рю ухмыльнулся. «Очевидно, что они знают, кто он, поэтому не хотят рисковать». «Онаки должен знать о моем прибытии. Хочешь посмотреть, что я буду делать?» «Хорошо». Смотри. Глава 17. Третий Цучикаге. Онаки. Рю узнал что Онаки смотрит, поэтому нокаутировал Анбу и наложил на него печать. Он повернулся к двум другим Анбу, снова весь покрытым молнией, нокаутируя и этих двоих. Как мне выманить старика? У Рю был широкий спектр техник для массового уничтожения. Он даже модифицировал несколько. Дзюцу используют ручные знаки, высвобождая чакру, чтобы получить желаемый эффект. Это так же, как программирование. Если вы хорошо понимаете язык, вы можете создать любую программу. Рю просто пошел к деревне, думая. Я так состарюсь, прежде чем появится старик. Может просто прихлопнуть мух? Он продолжал так идти оказавшись в десятках метров от ворот деревни, видя, что Рю не собирается останавливаться, командующий приказал атаковать. Стиль земли, голем, стиль земли, оползень, стиль земли, земляной сюрикен. В него был брошен широкий спектр земляных техник. Покрытый молнией, он уклонился от всех атак. Его молниеносный покров похож на технику Райкаге. Молния самый быстрый элемент. То, как Райкаге использует молнию, является грубым. Он просто увеличивает скорость своей реакции. С другой стороны, Рю сам становится молнией, двигаясь с потрясающей скоростью. Единственным недостатком техники является то, что его тело не выдерживает напряжения молнии. Молния также известна своим разрушением, поэтому Он может превращаться в молнию только на несколько секунд. Если бы кто-то другой такое делал, он бы уже умер. Хотя он уклонялся от атак, он все еще продвигался вперед к деревне. Командир, видя, что ниндзюцу не работает, приказал вступить в ближний бой. Десятки ниндзя напали на незнакомца. Внутри деревни. Старик с лысой головой и белыми волосами на боку, смотрел на происходящее за пределами деревни. Он знал, что за пределами деревни появился тот самый человек, который напал на деревню Скрытого Песка почти неделю назад. Он никогда не думал, что мужчина нацелится на него. Победив расу, он считает, что он силен? Раса был самым слабым среди всех Кага. Вне деревни. На Рю нападали ниндзя Скрытого Камня. Его глаза продолжали метаться вокруг, фиксируя каждую атаку, приближающуюся к нему. Он вынул кунай и отклонил сюрикены, идущие на него, в то же время шагая в сторону, уклоняясь от удара сзади. Каждая атака этих ниндзя легко отражалась Рю. Его тело образовало дугу молнии и исчезло. Увидев, что враг исчез, ниндзя стали бдительными. Они видели, как мужчина увернулся от всех дзюцу, брошенных в него. Прежде чем кто-либо из них смог понять, они услышали звук и посмотрели в его сторону, видя одного из своих товарищей с кровавой раной на груди. Но они отреагировали достаточно быстро, нанося удары. Рю отразил их атаки, вращая свое тело в воздухе, прежде чем пнуть их обоих. Один за другим шиноби были обездвижены. Внезапно ниндзя напал на него, но Рю потянул его за руку, ударяя в лицо. Вдруг он почувствовал, что его тело стало тяжелым. «Стиль Земли! Увеличение гравитации!» Из-за изменения веса Рю чуть не попал в атаку, но быстро сломал дзюцу. Он начинал наслаждаться, продолжая блокировать, отклонять. Разбивать все, что летело в него. Один за другим ниндзя падали. Внезапно Рю почувствовал огромную опасность. Его тело вспыхнуло и исчезло. Там, где он стоял, появился куб белого света, превращая землю в пыль. Поднимая голову, Рю увидел старика, холодно смотрящего на него. Белый куб, его Кэккэй Генкай, стихия пыли. Старик, третий, сучи Кага. Онаки. Глава восемнадцатая. Рю Узумаки против Онаки. Онаки холодно посмотрел на Рю. «Мальчик, у тебя есть смелость, чтобы прийти сюда и бросить мне вызов? Ты действительно думаешь, что я настолько слабый?» «Конечно, нет. Я знаю, что Раса самый слабый среди всех Кага, а ты самый сильный. «Зная это, ты пришел ко мне!» Рю улыбнулся, готовясь к битве. «Онаки, я очень надеюсь, что ты сможешь меня удовлетворить!» Его глаза показали желание битвы. «Онаки уже видел такие глаза раньше!» «Мадара Учиха!» Глаза Рю показывали то же увлечение битвой, что и Мадара. «Онаки стал серьезным!» Такие люди были самыми опасными. Его намерение убийства резко возросло. «Тота -то Джентону! Распылись!» Масштабный выпуск белого света был нацелен на Рю. Он стал серьезным, а его рука создавала вращающийся шар синего света, который постепенно стал красным. «Пылающее солнце! Розенган!» «Это Розенган с добавленной огненной природой». Обе атаки столкнулись, создавая огромный взрыв. «Стиль земли!» «Земляной кулак!» Кулак Оноки покрылся камнем. Он нанес удар Рю, который смог увернуться, используя его в качестве поддержки, чтобы нанести атаку Оноки. Оноки взлетел и создал пять земляных клонов, которые, появившись, сразу же создавали печати. «Стиль пыли!» «Атомный демонтаж!» Увидев приближающиеся дзюцу, Рю покрылся молнией, уклоняясь от каждого. Атака Онаки создала большие дыры в земле. Рю увернулся от четырех из них, но не смог увернуться от последнего. «Ты действительно сильный. Гордись, что смог заставить меня использовать это». Онаки с удивлением обнаружил, что мужчина не пострадал. Конечно, атака была миниатюрной. Но он все еще ожидал, что его атака нанесет некоторый урон. Когда последняя атака была нацелена на Рю, он использовал Хирайшин, чтобы увернуться. Он раньше не намеревался использовать Хирайшин, ведь было бы скучно. Он использовал бы его, только если бы не было другого выбора. Рю не был похож на Минато, чей стиль боя был сосредоточен на Хирайшине. Для Рю Хирайшин – Техника поддержки. Более того, он уже создал технику для достижения высокой скорости на коротких дистанциях. Но на данный момент она еще не усовершенствована. Увидев незнакомца целым и невредимым, Онеки был поражен. Он даже не видел, как тот увернулся от последней атаки. «Теперь моя очередь», — сказав, Рю снова покрылся молнией. Он подпрыгнул, когда все думали, что он упадет. Рю ступил на воздух, как будто он был на земле и поднялся дальше. У каждого ниндзя отвисла челюсть. Он тоже был удивлен, но в следующую секунду стал спокоен. Как Кага, он боролся со многими противниками и видел много странных вещей, а мужчина, идущий по воздуху, может считаться только удивительным. Рю бегал по воздуху, мерцая вокруг Онаки, создавая много остаточных изображений. Онаки всегда был начеку для любой возможной атаки. Один из них напал на Онаки сзади, но тот использовал свой дзюцу земляного кулака, чтобы заблокировать удар, но его рука просто прошла сквозь изображение. Он был поражен. Как только он собирался повернуться, Он почувствовал, как что-то ударило его сзади. Атака была вращающимся синим шаром. Онаки быстро сделал дзюцу. «Стиль земли! Каменная кожа!» Цвет его кожи стал слегка коричневым, едва блокируя атаку. Прежде чем он успел расслабиться, появился еще один шар, ударяя его прямо в лицо. Из-за затвердевшего дзюцу урон, который он получил, был уменьшен в несколько раз. Онаки был взорван. Ниндзя деревни Скрытого Камня были напуганы. Они никогда не видели, чтобы Сучи так избивали. Среди Кага, Сучи можно считать одним из самых сильных. Он человек, которого их деревня почитает как героя. И здесь его избивает неизвестный мужчина. Пыль рассеялась. Онаки встал из кратера, созданного его падением. Прямо сейчас у него не было внушающего благоговения вида Цучикаге. Его одежда была разорвана в разных местах, его нос был окровавлен, а волосы в беспорядке. Рю приземлился на землю. «Продолжим? Или ты устал?» Услышав Рю, Онаки почти плюнул кровью. Его гнев достиг невиданного ранее. Он был избит прямо в своей деревне. Это было позором для него. Онаке сказал, стиснув зубы, почти ломая их. — Я убью тебя, мальчик! Я убью тебя самым жестоким способом! — Круто! — Пойдем на второй раунд! Онаке перестал говорить, потому что разговаривать с сумасшедшим бесполезно. Он сделал ручные знаки. — Стиль лавы! Быстрая известь! он выплюнул большое количество светло-зеленой жидкости рю вскочил и поднялся в воздух оставаясь там прежде чем рю понял что происходит он услышал как он говорит стиль земли мобильное ядро вся земля была запущена вверх теперь рю понял что делал старик ха ха жаль но это не сработает рю полностью покрылся ветровой чакрой вращаясь и создавая мини-торнадо. Вся негашенная известь, а также камни, которые были рядом с ним, вращались вместе. После того, как вся атака развернулась вокруг Рю, он остановился. Камни, покрытые негашенной известью, были выброшены по всему полю благодаря центробежной силе. Лицо Оноки побледнело. Огромное количество камней падало на него. Ему некуда было увернуться. Окружающие ниндзя были в ужасе, увидев это. Они знали, что если атака ударит по ним, они умрут. Онаки стиснул зубы, прежде чем поднять руки. «Стиль пыли! Распылись!» Перед его руками создался огромный белый цилиндрический свет. Это было минимум в два раза больше его первой атаки. он окипотел поддерживая дзюцу. Когда огромный камень собирался упасть, Он полностью превратил его в пыль. Увидев, что камень уничтожен, ниндзя обрадовались, но вскоре забеспокоились. «У Цучикаге почти не осталось чакры!» «Вау! Я не думал, что ты можешь сделать такое! Это была великая битва! Давай снова сразимся когда-нибудь в будущем!» Сказав это, Рю исчез. У каждого ниндзя, включая Онаки, была только одна мысль. «Да ты сумасшедший!» Глава девятнадцатая. Путь меча. Ниндзя деревни Скрытого Камня быстро отправили Цучикаго к медикам. Его чакра была сильно истощена, а на теле было несколько переломов. Оноки проклял. «Черт возьми! Этот ублюдок не уважает старших!» После боя он проанализировал битву. Мужчина использовал разенган технику четвертого Хакаги, Минато-Намикадзе. Но Минато умер несколько дней назад, так что это не мог быть он. Если не Минато, то кто он? Чем больше он думал, тем больше у него появлялось вопросов. Как он увернулся от последней атаки? Независимо от того, насколько он быстр, он должен был, по крайней мере, получить легкую рану. Единственная известная ему техника, которая позволяет телепортироваться, это Хирайшин, который тоже использовал Минато. После анализа большинство людей определенно подумают, что мужчина Минато, но Нооки был уверен, что мужчина не он. Когда мы сражались, он не использовал Хирайшин, а молнию, похожую на технику Райкаге. У него начала болеть голова. Теперь он должен позаботиться о последствиях боя. Когда все подумали, что Рю ушел, он пробрался в деревню и нашел Курацучи в сильно охраняемом здании. Он поместил охранников в Гензюцу и вошел внутрь. Он увидел маленькую девочку в красной одежде. Она была на пару лет старше Наруто. Он быстро постучал по нескольким ее точкам чакры, и она уснула. «Нави, как активировать ее родословную?» «Мастер, просто введите свою чакру. Она уже получила то, что вы хотели. Вам просто нужно активировать». Пока у Оноки болела голова из-за личности Рю, виновник его головной боли посещал внучку. Если бы Оноки увидел это, то от гнева потерял бы сознание на месте. Рю ушел после того, как почувствовал, как изменилось ее родословное. Он пошел в близлежащий ручей, принял ванну, наслаждаясь едой и напитками. Пища и алкоголь после хорошего боя – необходимость. Рю – экстремальный любитель алкоголя. Частично это было связано с его опытом в армии. После утоления голода он подумал о своем следующем шаге. Ему нужно время, чтобы закончить обучение основам меча. Если он завершит основы, то может сражаться, чтобы получить больше боевого опыта. Он никогда серьезно не изучал любую форму фехтования. В конце концов, в современном обществе было легче носить с собой пистолет, чем меч. Рю встал и достал черный клинок. Он решил назвать этот меч «Кокушибё» — «Черная смерть». Рю медленно начал выполнять базовые стойки, уже освоенные до 45%. Рю постепенно привыкал к позициям, переходя из одной формы в другую. Его движения становились все быстрее. Он чувствовал, что стал мечом. Наконец, Рю вышел из этого чудесного состояния. Увидев, что уже темно, Рю удивился, ведь тренировался с утра до ночи. «Почему я не заметил, что прошло уже так много времени?» «Мастер, ты получил просветление!» ответил Нави, показывая прогресс базового фехтования. «Техника, базовое фехтование, 98%!» Рю был поражен. Он снова сделал несколько взмахов, чувствуя, что они очень простые и легкие. Теперь он понял, почему просветление называют чудесным. За один день он вырос с 45% до 98%. За один день улучшений больше, чем за шесть дней. На следующий день он продолжил свое обучение, достигая 100%. Когда он достиг 100%, то сразу понял, что ему нужно делать дальше. Научиться идеально соединять все позы и формы в любой момент, когда пожелает. Для этого не было руководства. Он должен получить боевой опыт. Рю должен найти сильного мечника чтобы еще больше улучшить фехтование. Вот тогда Нави подал интересную идею. «Мастер, просто создайте теневых клонов и тренируйтесь с ними». Он почти хотел ударить головой об землю. Наруто всегда использовал этот метод. Рю создал сотни клонов. Он уже освоил все дзюцу, доступные в магазине. Кроме тех, которые требуют Кеккей Генкай. Время прошло. И было почти время обеда. Он развеял всех клонов, получая сумасшедшее количество информации. Чуть не потеряв сознание, Рю сел и успокоился, разбираясь в том, что узнал. Некоторые места, которые он не понимал, были теперь очень ясны. Прошел час. Рю сидел в медитативном положении, скок у Бишо на ногах. Наконец, он открыл глаза. «Нави». Покажи прогресс слияния позиций. Техники «Все как один» — 8%. Нави, что за «Все как один»? Мастер, истинное имя следующего этапа — «Все как один». Когда вы достигнете 100%, то сможете выполнить любую комбинацию с легкостью. Рю понял, что сказал Нави. После хорошей еды он вернулся к тренировкам. Месяц спустя. Мальчик в возрасте четырех лет держит меч, сражающийся с копией самого себя. Рю уже поставил барьер, чтобы никто не мог войти. Любые люди, приближающиеся к этому месту, попадут в Гензюцу и обойдут барьер. Борьба шла с предельной скоростью. То, как они двигались, было очаровательно. Наконец, обе фигуры остановились, а Рю рассеял клона. «Нави! Прогресс!» техники, все как один, сто процентов. Рю полностью слил основные позиции после месяца тренировок. В течение этого времени он ненадолго возвращался домой. Ничего стоящего в деревне не произошло. Теперь Рю может с легкостью выполнять любую комбинацию. Не смотрите свысока на эти комбинации. Они могут быть очень смертельными. После месяца тренировок Рю подумал, что этого достаточно и пошёл к своей следующей цели. «Деревня Скрытого Облака. Я иду!»